Откупоренная бутылка коньяка на столе, пустой бокал, пепельница, дымящаяся сигарета, и это при том, что Виталик крайне редко курил, как, впрочем, и пил. Поникшие плечи, опущенная голова. Что-то жалостливое шевельнулось в душе, защемило сердце. Вздохнув, она молча зашла на кухню. Достала из шкафчика второй бокал и присела напротив. — Налей мне, — попросила она. Не поднимая глаз, Виталик плеснул янтарного напитка на дно широкого фужера и протянул жене. Сделав глоток, она достала из пачки на столе сигарету, щелкнула зажигалкой, проводила не заплывшим глазом столбик дыма и спокойно произнесла — Ты сильно не мучаешься, не поверишь, но я тебя очень хорошо понимаю и даже сочувствую. Виталик медленно поднял на нее недоуменный взгляд. — Я понимаю, почему у тебя появилась любовница, — пояснила Катя. — Ты присытился спокойно размеренной семейной жизнью. Тебе просто стало скучно. Это не совсем так. Покраснел он и снова уставился в стол. Она не... Ну, словом, не трудись обманывать ни себя, ни меня, — перебила она. Другую женщину при наличии жены всегда называют любовницей. Так что давай договоримся называть вещи своими именами. Бывает, правда, что не жену, а любовницу называют любимой женщиной. — Только не заводись! — красной лампочкой мигнуло подсознание. — У тебя сегодня другие планы. Ты должна еще поработать. — Она нелюбимая женщина, — выдавил Виталик. — Я всегда любил только тебя. «И на этом спасибо!» — усмехнулась Катя. «Только вот своим женским умом я не понимаю, как можно любить одну, но спать с двумя. Выходит, твоя любовь делилась между двумя? Но ведь невозможно разделить пополам вещь нематериальную. Как нельзя наполовину дышать, жить. Невозможно наполовину любить, — Быть наполовину любимой очень важно знать, что любят тебя, только тебя. — Ты все запутываешь, — замотал головой Виталик. — Я вообще ее не люблю. Я никогда ее не любил. — А, даже так. Не любил, но по расписанию встречался с ней в квартире Замятина. — Среда? пятница, а также суббота или воскресенье, по выбору. Пока жонушка ни сном, ни духом, нужно доставить тебе удовольствие. Поиметь доступное молодое мясо, повторила она в запале слова полевой. Стервана, потаскуха, кошка драная. Не сдержавшись, завела скатя, ты не права, она хорошая, пробормотал Виталик, она, она не такая, как ты думаешь. Катя замерла. Он еще смеет ее защищать. Ясно. Подсел окончательно. Вслух произнесла она после паузы. красной лампочки в голове добавилась звуковая сигнализация, но было уже поздно. — Ты хоть понимаешь, что она, такая замечательная потаскушка, разрушила нашу с тобой жизнь? Она ничего не разрушила. «Я понимаю, что обидел тебя, только... Только если б ты знала, как я мучился! Я давно хотел с этим порвать, насколько давно! Так хотел с этим порвать, что даже повысил ее по службе!» Язвительно заметила она в очередной раз, продемонстрировав свою осведомленность. «Она отличный работник!» И я сделал это только для того, чтобы у нее было хорошее резюме. Я не собирался оставлять ее у себя после окончания института. У нее карьера, планы. О, тут ты молодец! Только она как раз планировала нечто другое. Забеременеть от тебя, развести с женой и женить на себе, а ты как слепой котенок, и не смей ее защищать, хорошая. Видали мы таких хороших, да она в упор не видит какой-то распрекрасный. Деньги она видит, дорогую машину, заграничные поездки, тряпки в немеренном количестве. Господи, как же ты наивен! Банальный служебный роман! Как же ты упал в моих глазах! Невероятно! Едва не задохнулась она от возмущения. Это все не так. «Это неправда!» — уловив паузу, снова забормотал Виталий. «Ну, слава богу, все закончилось. Я надеюсь, пусть не сразу, но все наладится, и ты меня простишь. Конечно, прощу!» «Что ж мне остается?» — усмехнулась Катя. «Я же не могу жить с этим всю жизнь! Я все сделаю, чтоб ты меня простила, все, все, что захочешь! Я люблю тебя!» — продолжал виновато мямлить Проскурин. А вот этого не надо. Как говорит наш Патюня, мужчина всегда любит одну женщину, ту, которая рядом. Но на мой взгляд, это удел слабых метаться от одной к другой. Хочешь знать, почему я тебя прощу? Потому что слабых надо прощать, как в сирых, больных и убогих. Над столом повисла Долгая пауза. «Зачем ты поперлась на эту чертову кухню? Попыталась воспользоваться временным молчанием подсознания? Надо успокоиться. Надо остановиться. Принялось оно твердить, пытаясь закрепить это в сознании. Не сегодня. У тебя статья. Теперь ты хочешь меня обидеть». Наконец нарушил он молчание. По-моему, ты сам себя обидел, когда пошел на поводу у своей слабости. Попыталась слегка остудить свой пыл, Катя. Так что, дорогой, как это не горько признать, но наша с тобой совместная жизнь подошла к логическому финалу. Может, и хорошо, что кроме кое-каких материальных ценностей, общих воспоминаний и штампов в паспорте нас с тобой больше ничего не связывает. — Как это не связывает? — не понял Виталик. — Как это ты можешь так говорить спокойно? А десять лет жизни? Ведь ты сама всегда признавала, что у мужчин могут быть сбой, это не сбои. Это спермопсихоз. — Какой еще спермопсихоз? обыкновенный кабелиной. Придумала тоже. Ты лучше попытайся меня понять. Ты вечно занята, вечно в каком-то параллельном мире, вечно за компьютером, встречи, интервью, статьи. А я словно приложение к твоей жизни. Все бегом, все на ходу, все как-то без души. Даже секс стал приложением. Я забыл, когда чувствовал, что тебе нужен... Ты всегда был мне нужен. Ты всегда был главным для меня в жизни. Как основа, как фундамент, что ли? Катя задумалась, но... Ты, наверное, прав. В последнее время я тоже не чувствовала, что для тебя я главная. А ведь иначе и быть не могло, если в одном месте прибыло, в другом убыло между нами исчезла энергетическая связь внутренняя потребность друг в друге у тебя появилась любовница и все что предназначалось мне стало делиться пополам выходит ты сам меня оттолкнул это это это ты меня к ней толкнула нет постой или ль я кажется понял у тебя тоже кто то Есть!